Я плотно поужинал в городе. Винта все еще не сняла руку с моего плеча. Я взглянул на нее, она улыбалась. Я впервые увидел ее улыбку. Девушка потрогала кончиками пальцев другой руки кровавое пятно на моей рубашке. «Не беспокойся». Я позабочусь о тебе, я улыбнулся ей в ответ. Мне показалось, она ждала моей улыбки. Винта слегка сжала мое плечо и отошла, а я, глядя ей вслед, пытался определить, что же я упустил, чего не заметил в ней. Но я слишком устал, чтобы найти ответ на этот вопрос. Заторможенный мозг едва работал. Легкая зыбь плавно покачивала корабль. Моя голова склонилась на грудь. Полузакрытые глаза различили темное пятно на белой манишке. Кровь. Да, это была кровь. «Первая кровь!» — воскликнул Деспил. «Достаточно? Вы удовлетворены?» «Нет!» — крикнул Джарт. «Я лишь едва царапал его!» Он резко крутанулся на каменном диске, пустил в меня дротик трезубицы из своего спа и стал готовиться к новой атаке. Сочащаяся из моего левого предплечья кровь алыми бусинками, словно горсть рассыпанных рубинов, падала и исчезала в воздухе, я поднял фандон, заняв оборонительную позицию, и опустил немного трисп изменив угол прицеливания, потом согнул левое колено и повернул диск на 90 градусов относительно нашей общей оси. Джарт мгновенно откорректировал свою позицию и опустился футов на 6 Я повернул свой диск еще на 90 градусов, и таким образом мы оказались висящими вверх ногами по отношению друг к другу. «Берегись, сублюдок из Амбера!» — крикнул Джарт и метнул в меня тройной пучок света из своего оружия. Но отраженный моим фондоном, он разбился, и яркий, похожие на ночной бабочек искры полетели вниз в бездну хаоса, над которой мы парили. «Это ты поберегись!» — рявкнул я в ответ, с силой сжал приклад своего триспа и спустил курок. Вместе с пульсирующими световыми лучами из дула вылетел тонкий дротик-трезубец. Ему удалось отбить лучи своим фандоном. На переразарядку Триспа требовалась пауза в 3 секунды, но я сделал стремительный ложный выпад, целес противнику в лицо. Джарт машинально поднял свой фандон, а я спустил курок Триспа и задел его колени. Помедлив секунду, он атаковал меня, стреляя в голову, однако промахнулся, шагнул назад и сделал оборот на целых 360 градусов. В Вра... Так рассчитывал на то, что, перезаряжая оружие, я не смогу пустить дротик ему в незащищенную спину, а он тем временем нанесет мне фандоном удар в плечо. Но я ускользнул от него, описав круг, стоя на диске во весь рост и удлинив фандон попытался нанести ему удар по плечу. Увы, оно оказалось вне пределов досягаемости. Справа, довольно далеко от меня, кружил на своем маленьком диске Деспил, а мой секундант Мендор, висевший высоко надо мной, быстро пошел на снижение. Мы прочно упирались в маленькие диски ступнями измененной формы и плавали во внешнем течении хаоса, маневрируя по краю бурлящего водоворота. Джард Кружас последовал за мной, руки свисала тончайшая, словно вуаль, пленка трехфутовой длины с грузом на конце, в которой то и дело вспыхивали алые огоньки. Он держал свой трисп в средней наступательной позиции и глядел на меня скаля зубы. Однако, когда мы попали на орбиту футового круга, находясь на противоположных точках и начали искать канал или разрыв для выхода из него, он перестал улыбаться. Я наклонил свою орбиту и Джарт тут же приспособил свою, чтобы не отставать от меня. Я повторил маневр, а он сделал то же самое. Потом я нырнул на 90 градусов вперед, подняв и удлинив фандон повернул запястье и опустил локоть под таким углом, чтобы удар пришел противнику вниз живота. Он выругался и сделал выпад, но я отбил его. А на бедре джарта появились три темные линии. Лучи трезубца врезаются вплоть лишь на три четверти дюйма, поэтому все Серьезной схватки главными мишенями являются горло, глаза, виски, внутренняя сторона запястий и бедренные артерии. Однако нанести своему противнику достаточное количество ударов в другие места, и ты можешь помахать ему на прощание, когда он будет камнем падать вниз в красное булькающее жерло, откуда путешественники обычно не возвращаются». «Кровь!» — воскликнул Мендер, увидев красные бусины на ноге Джарта и приближаясь к нам. «Вы удовлетворены, господа!» Я удовлетворен, ответил я, а я нет, прорычал Джард, бросив на меня яростный взгляд. Повтори свой вопрос после того, как я перережу ему горло. Джард по неизвестной мне причине возненавидел меня еще до того, как научился ходить. А я вовсе не питал ненависти к нему, считал подобное чувство ниже своего достоинства. С Деспелом же у меня вообще были вполне сносные отношения, хотя он зачастую принимал сторону Джарта. «Да это и понятно, они родные братья, причем Джарт младший!» Трисп Джарта вспыхнул. Я отбил удар и нанес ответный. Он отразил мои лучи и уклонился в сторону. Наши триспы... Вспыхнули одновременно. Обе атаки были отражены, и пространство между нами наполнилось огненными хлопьями. Я нанес удар снова, но на этот раз слишком низко. Еще одна атака также не дала результатов. Мы сошлись ближе. «Джард», — предложил я, — «если один из нас убьет другого, выживший станет парень». Будет изгнан, давай завязывать с этим делом. Я намерен драться до конца, ответил он. Каков бы ни был исход, я уже давно все продумал и выстрелил мне в лицо. Я автоматически поднял обе руки, заслонился фондоном и нажал курок трис, пораздался крик. Опустив фондон на уровень глаз, я увидел, что Джарт наклонился вперед, а его трисп уплывает прочь рядом плыло его левое ухо за которым тянулась красная ниточка быстро распадавшаяся на отдельные бусинки исчезавшие одна за другой от головы моего противника оторвался кусок скальпа который он пытался приладить обратно мендер и деспил кругами спустились к нам «Мы объявляем дуэль оконченной!» — закричали они в один голос. Я повернул головку Триспа, поставив его на предохранитель. «Но как он?» — спросил Деспил. «Серьезно ранен?» «Не знаю», — ответил я. Джард позволил им осмотреть себя, и чуть позднее Деспил сказал, обращаясь ко мне. С ним будет все в порядке. Хотя матера свирепеет, я кивнул, заметив, это была его идея. Знаю. Пошли отсюда поскорее. Деспил помог Джарту взять курс на край. фандон волочился за ним, как сломанное крыло. Я не спеша последовал за ними. Мендер... Сын совала, мой сводный брат положил руку мне на плечо. Я знаю, ты не желал ему зла, не хотел наносить ему даже царапины. Я кивнул и закусил губу. Деспил, безусловно, прав, говоря о даре нашей матери. Ее любимчик джарт внушит ей, что во всем виноват я. Она не раз давала мне понять, что обоих своих сыновей от брака с Совалом, старым герцогом края, за которого она вышла, оставив моего отца, любит больше, чем меня. Однажды я услышал, как она сказала, что я слишком напоминаю ей моего отца, на которого я в самом деле очень похож. Я снова подумал об Амбере, и о других местах в царстве теней, и подумал о Логрусе, моем проездном в иные края. Похоже, отправиться в странствие мне придется много раньше, чем я планировал. «Давай навестим сухая», — предложил я Мендеру, когда мы поднялись над бездной. «Мне надо еще кое о чем его расспросить». Когда я уже учился в университете, нельзя сказать, что переписка с домашними занимала у меня много времени. «Домой», — говорила Винта, — «уже скоро, выпей воды». И она подала мне флягу. Я сделал несколько больших глотков и отдал ей флягу. Спасибо. Я потянулся расправил сведенные судорогой конечности, вдохнул холодный морской воздух и взглянул на луну, висевшую над моим левым плечом. «Ты в самом деле полностью отключился», — сказал Винта. «Я говорил во сне?» «Нет». «И хорошо. Видел дурной сон?» я пожал плечами бывают и хуже ты вскрикнул как раз перед тем как я тебя разбудила в самом деле вдалеке на конечности темного мыса я увидел огонь винта жестом указала мне на него когда мы обогнем мыс увидим гавань порта бейли там нас ждет завтрак и лошади «А как далеко оттуда до Арборхаус?» «Около Лиги», — ответила девушка, — «по хорошей дороге». Потом она сидела молча рядом со мной, глядя на берег и море. В первый раз я вот так запросто сидел с ней, ничего не делая, ни о чем не думая. И моё волшебное чутье подсказывало мне, что я нахожусь под магическим влиянием. Не просто под влиянием волшебной ауры или какого-то предмета, который винта хранит при себе, нет. Это было нечто более утонченное и хитроумное. Я сосредоточил на ней свое внимание и вначале ничего не заметил, но благоразумие подсказывало мне продолжать поиск. Я призвал на помощь зрение Логруса. «Пожалуйста, не делай этого», — произнесла девушка. Я совершил неверный шаг. Обычно считается неприличным, Проверять собрата по профессии таким образом. Прошу прощения, понятия не имел, что ты изучала искусство. Не изучала, но я очень чувствительна и сразу ощущаю применение искусства к себе. В таком случае ты, возможно, сама могла бы отлично применять его на практике. У меня совсем другие интересы заявила винта я подумал что кто то возможно наложил на тебя заклятие пытался выкрутиться я и хотел лишь как будто ни было что есть то есть давай оставим эту тему как скажешь прости Она прекрасно понимала, однако, что я не могу отказаться от попыток оценить ситуацию, поскольку неизвестное магическое влияние всегда опасность. «Это вовсе не причинит тебе вреда», — продолжила девушка, — «даже наоборот. Я подождал». Но ей больше нечего было сказать. Тогда и я не стал настаивать на дальнейшем обсуждении и устремил взгляд на маяк. Что я мог выведать у нее? Откуда она узнала, что я вернулся в город и пошел один в мертвый тупик? Если мы в самом деле доверяем друг другу, Ей следовало бы объясниться. Я оглянулся и посмотрел на нее. Винта улыбалась. «Ветер переменился», — сказала она, вставая. «Извини, пойду работать». «Помочь?» «Немного погодя. Я позову, когда ты мне понадобишься». Я смотрел ей вслед. Смутно чувствую, что и она следит за мной, хотя смотрит в другую сторону. Я понял также, что это ощущение не покидает меня с тех пор, как я поднялся на корабль. Мы пришвартовались, привели все в порядок, сошли с корабля и стали карабкаться на холм по извилистой каменистой дороге к сельской гостинице, из трубы которой поднимался дымок. Небо на востоке побледнело, а к тому времени, как мы с аппетитом позавтракали, утренний свет залил мир в полную силу. Мы направились в конюшню, где стояли три спокойные лошади, готовые отвезти нас в имение отца Винты. Стояла ясная, бодрящая осенняя погода. Ветер стих, что было особенно приятно. Я, наконец-то, почувствовал себя отдохнувшим. Кофе в гостинице был намного лучше, чем в Амбере, повсюду за пределами дворца. И две чашки замечательного напитка прибавили мне бодрости. Приятно было неторопливо прокатиться по сельской местности, вдыхая осенний воздух, любую сверкающей на влажных лугах росой, ощущая легкое дуновение ветерка, слушая крики птиц, улетающих стаями к солнечным островам. Мы ехали молча, ничто не нарушало моего идилического настроения» печаль, и предательство, страдания, и насилие надолго остаются в памяти, но все же они бледнеют, выцветают и исчезают, а воспоминания о таких событиях, как эта верховая прогулка, переживают их. Стоит мне закрыть глаза и начать просматривать мысленным взором череду моих дней, как возникает картина. Раннее утро я еду на лошади с винтой Бейли в краю виноградников к востоку от Амбера, каменные домики, каменные изгороди. Косе времени не дано скосить траву воспоминаний в этом уголке моего сердца. Прибыв в Варберхаус, мы предоставили Груму заботу о лошадях. Очевидно, он должен был доставить их обратно в город. Дру отправился к себе домой, а мы с Винтой пошли к огромной вилле на вершине холма, откуда открывался великолепный вид на каменистые долины и виноградники на склонах гор. На дороге нас встретили Веселым лаем собаки, Их лай мы слышали, и войдя в дом. Дерево и кованное железо, Серый пол из плетника, Высокий потолок с перекладинами, Верхний ряд окон, освещающий хоры, Семейные портреты, Несколько небольших шпалер, в гамме розового, коричневого, синего, цвета слоновой кости. Коллекция старинного, кое-где покрытого патиной оружия, пятна сажей на сером камне возле камина. Мы прошли через тронный зал и поднялись по лестнице. «Можешь расположиться здесь», — предложила Винта, открывая темную дубовую дверь. Я кивнул, вошел в комнату и огляделся. Она была просторная, с высокими окнами на юг, с видом на долину. Большинство слуг находилось в городском доме барона. «В соседней комнате есть ванна», — сообщила мне Винта, указывая на дверь слева. Прекрасно, благодарю. Именно то, что нужно. Постарайся хорошенько отдохнуть. Девушка подошла к окну и взглянула вниз. Жду тебя на террасе. Примерно через час, если не возражаешь. Я подошел к окну и тоже поглядел вниз. Просторный тенистый внутренний двор, мощенный плитами. Их... Усыпали желтые, красные, бурые листья. Вокруг по-осеннему голые цветочные клумбы, столы стулья, а между ними декоративно расставленные вечно зеленые растения в горшках. Отлично! Винта повернулась ко мне. Еще что-нибудь? Если в доме есть кофе, я бы не прочь выпить чашечку-другую, когда спущусь. Она улыбнулась и слегка придвинулась ко мне. Уж не намерена ли она дать себя обнять? Но если мне это только показалось, могла возникнуть неловкая ситуация, к тому же, Не зная, в какую игру она играет, я не хотел допускать особой близости. Улыбнувшись в ответ, я пожал Винте руку, сказал спасибо и отошел в сторону. «Пожалуй, самое время принять ванну», — добавил я и проводил ее до двери. Да чего же приятно было снять сапоги после долгого путешествия позднее приняв душ и надев свежую рубашку я спустился вниз нашел в кухне боковую дверь и вышел во внутренний дворик винта Тоже посвежевшая после душа и облачённая в коричневые брюки для верховой езды и просторную желтую блузку сидела за столиком на восточной стороне дворика. Столик был накрыт на двоих, кофейник, чашки, поднос с фруктами и сыром. Я пересек дворик, наступая на шуршащие листья, и подсел к ней. «Всем ли ты доволен?» — спросила она. «Абсолютно всем. А ты известил своих близких о том, где находишься?» Я кивнул. Рэндом был недоволен, что я уехал, не предупредив его. Но ведь он мне этого не запрещал. Правда, дядюшка смягчился, узнав, что я уехал недалеко, Потом он даже согласился, что я поступил благоразумно, исчезнув после того странного нападения. «Гляди в оба и сообщай мне обо всем!» были его последние слова. «Хорошо. Налить тебе кофе? Налей, пожалуйста!» Она налила мне кофе и указала жестом на поднос Я надкусил яблоко. Стало быть, события начинают разворачиваться. Как-то двусмысленно заметила винта, наполняя свою чашку. Не стану отрицать, признался я. И злоключений у тебя бесчисленное множество. Истинная правда. Девушка сделала глоток кофе. А ты не хотел бы рассказать мне о них? Их было слишком много. Прошлой ночью ты заметила мимоходом, что история твоей жизни тоже слишком длинная. Она слегка улыбнулась. Я понимаю тебя. И вовсе ни к чему рассказывать мне больше, чем ты считаешь нужным. Стоит ли доверять кому-то, когда тебе грозит какая-то таинственная опасность. Не так ли? Твои слова кажутся вполне разумными. И все же, поверь, я на самом деле боюсь за тебя и желаю тебе только добра. — Ты хочешь, чтобы я нашел убийц Кейна? — Да, — ответила Винта. И поскольку они могут стать и твоими убийцами, я хочу добраться до них. Иными словами, ты даешь понять, что месть не главная твоя цель. Совершенно верно. Я предпочитаю защищать живого, а не мстить за мертвого. Твоё кредо становится довольно абстрактным, если в обоих случаях замешано одно и то же лицо. Между прочим, по-твоему, так оно и есть? Я не уверена, что людей, напавших на тебя, прошлой ночью послал Люк. Я положил яблоко, и сделал большой глоток из чашки. «Люк?» «Какой люк?» «Что ты знаешь о человеке по имени Люк?» Лукас Рейнард спокойно ответила Винта, который готовил банды наемников на севере штата Нью-Мексико. Снабжал их специальным оружием для нападения на Андер и отсылал домой, ждать его дальнейших приказаний о сборе и переправке в Амбер, так же, как однажды попытался сделать твой отец много лет назад. — Чушь собачья! — возмутился я, однако ее слова объяснили мне многое. «Усталость Люка, на которую он жаловался в отеле «Хилтон» в Санта-Фе, объясняя ее тем, что мотался по торговым делам. Странные патроны, обнаруженные мной у него в кармане. Раньше все это не вызывало у меня подозрений, но теперь...» «Ясно кивнул я. Похоже, ты и в самом деле хорошо знакома с Люком Рейнардом». А не хочешь сказать мне, откуда тебе все это известно? Не хочу. Не хочешь? Да, не хочу. Играя в игру по твоим правилам, лучше мне продавать тебе информацию по частям, время от времени. Да так оно и безопаснее для меня будет. Ты не согласен? И каждый из нас сможет в любую минуту расторгнуть это соглашение, разумеется, и прекратить обмен, если не договоримся».